Глава тридцать Двое из шести. Эмили шла в ванную, когда вдруг заметила свет в гостиной. Решив, что родители просто уснули перед телевизором, она заглянула к ним. В гостиной Эмили увидела сестру. Та сидела, утопая коленями в коричневом махровом ковре. И держала в руках чёрную старенькую кассету Лицо её заливал мерцающий свет статики «Что на кассете?» — спросила Эмили «Ты только не смейся», — ответила Энни «Но мне кажется, там что-то важное» На стене висели часы Эмили не могла разглядеть циферблат, но почему-то знала, что уже за полночь Какого чёрта не до сих пор не легла? «Что, например?» — спросила она. Энни пожала плечами. «Не знаю». Эмили улыбнулась. Ее младшая сестра всегда была тихой девочкой. Но сейчас широко распахнутые глаза блестели любопытством. «Проверим?» — спросила Энни. Эмили вдруг стало страшно. «Не знаю», — сказала она. «Может, не стоит?» «Поздно». Сказала Энни, вставляя кассету в видеомагнитофон под телевизором. Энни предостерегла Эмили. «Все в порядке», сказала Энни и нажала на кнопку. Видео началось, и ужас накрыл Эмили с головой. На экране за металлическим столом в небольшой комнатушке сидели двое. Мужчина с мешком на голове. И женщина в строгом костюме. На стене прямо за женщиной находилась красная дверь. Первое молчание нарушила женщина. По голосу она напоминала адвоката. «Вы знаете, для чего вы здесь?» «Нет. Вас выбрали. Это большая честь». «Давайте перейдем сразу к делу, ладно?» Женщина улыбнулась. «Конечно», — сказала она, а затем потянулась и сняла с мужчины мешок. Эмили ахнула. Это был её папа. «Комната там?» — спросил он, кивнув в сторону красной двери. «Да». «Вы уверены, что это то самое место?» «Нет». «И что?» — спросил он. «Мне просто войти». Женщина кивнула. Отец Эмили встал и медленно приблизился к двери. В его глазах что-то мелькнуло. То, чего Эмили раньше не видела. Страх. Ее отец боялся того, что поджидало его за дверью. Эмили хотела броситься к нему, защитить, но понимала, что это лишь картинка на экране. Сделав еще один шаг, отец коснулся ручки и медленно ее повернул. За дверью его ждала тьма. Открыв дверь, отец долго стоял и смотрел в темноту. А потом, в последний раз, печально оглянувшись на женщину, шагнул внутрь и исчез. Красная дверь. Медленно закрылась. В этот момент женщина повернулась к камере и улыбнулась широкой, кривой, зубастой улыбкой. А потом Эмили услышала крики отца, душераздирающие вопли ужаса, доносящиеся из-за двери. Слушать их было невыносимо. Она зажала уши, но это не помогло. Отвернулась от телевизора, крикнула Энни выключить запись, но сестры не было. Она оказалась в телевизоре вместе с женщиной. Та, отвернувшись от камеры, указала на красную дверь. «Нет!» — крикнула Эмилия. Но Энни уже подошла к ней. Она открыла красную дверь, и женщина толкнула ее в темноту. Энни закричала, и тогда женщина вновь посмотрела в камеру и улыбнулась. это и женщиной была Эмили. Она проснулась от звука захлопнувшейся двери. Взглянула на часы на тумбочке у кровати. Было начало второго. Ей приснился кошмар. Она потрясла за плечо Пеппер. «Что?» — сонно спросила та, приподнявшись на локте. Эмили приложила палец к губам и шепнула. «Здесь кто-то есть!» «Чёрт!» — прошептала Пеппер, мгновенно проснувшись. Выдернув из розетки ночник, она взвесила его в ладони и подкралась к двери, занося руку для удара. «Может, это они?» — прошептала Эмили, вставая с кровати. Она очень надеялась, что со Скарпио всё было в порядке. Они через многое вместе прошли. Стоя вдвоём в темноте, Эмили с Пеппер смотрели как в коридоре перед спальней включается свет, и к двери приближаются тени. Эмили посмотрела на Пеппер. Та занесла ночник. В дверь тихо постучали. «Эмили?» Это был Скарпио. «Да», — сказала Эмили, — «мы здесь». Пеппер бросила ночник на кровать и включила свет. Мэйдэй со Скарпио вошли в спальню, и Эмили тут же бросилась его обнимать. «Слышал про сон, — сказал тот, — соболезную. — Спасибо, — сказала Эмили. — Тоже хочешь пообниматься? — поинтересовалась Мэйдэй, кивая Пеппер. Та, улыбнувшись, продемонстрировала ей средний палец. — Как вы? — спросила Эмили. — Как раз собирались спросить то же самое, — сказала Мэйдэй. «Можем поболтать утром, если хотите спать», — сказал Скарпио. «Или чем вы тут занимались?» — с ухмылкой добавила Мэйдэй. За радостью из-за возвращения Скарпио Эмили напрочь забыла, что из одежды на ней одни лишь тонкая майка и трусики, она Пеппер и того меньше. «Я заварю чай», — сказал Скарпио. «Понимаю, что не уснёт». Эмили натянула леггинсы и тоже пошла за ними с Мэйдэй. «Всё нормально?» — спросил Скарпио, когда она появилась на кухне. «Так, в целом». Эмили кивнула. «В целом, нормально». «Так что с вами стряслось?» — спросила она, пока Скарпио копался в шкафчиках в поисках чая. «Нас спас Конкорд», — сказала Мэйдэй. «Что?» — спросила Пеппер садись за стол рядом с ней. «Полиция кроликов загнала нас в парку торгового центра», — сказал Скарпио, набирая воду в чайник. «Они уже собирались схватить нас. Как Конкорд затащил нас в сад. Сказал, что можем выбросить телефоны в фонтан и пойти с ним, а можем остаться и попытать счастья с полицией кроликов». «Радикально», — заметила Пеппер. «Затем он провёл нас в заброшенную канализацию», — продолжила Мэйдэй. «И где-то через полчаса тоннель уперся в огромную дверь хранилища». «Любит он потайные ходы», — заметила Эмили. «Что это за тоннель такой?» — спросила Пэйпер. «Для предотвращения наводнений», — ответил Скарпио. «Поэтому нас так долго не было». «В смысле, наводнение началось, что ли?» — спросила Пэйпер. «Нет», — ответил Скарпио. Просто дверь автоматически блокируется. Пришлось ждать до полуночи. «Хорошо, что воздуха хватило», — сказала Мэйдэй. «Какого хрена?» — спросила Пеппер. «То есть вы целый день проторчали в какой-то канализации?» «Было больше похоже на большой кабинет», — ответил Скарпио. «Ага, с мебелью. Даже кофемашина была», — добавила Мэйдэй. «Я славно выспалась, кстати». «Да», — согласился Скарпио. «Мне тоже понравилось». «Только мы не могли ни с кем связаться», — сказала Мэйдэй. «Сколько ж у этого Конкорда убежищ?» — спросила Пеппер. «Вот уж вопрос», — отозвалась Мэйдэй. «Он нам кое-что передал». «Сказал, нам пригодится», — добавил Скарпио, подбирая из-под стола тёмно-зелёный рюкзак и вытаскивая оттуда папку. «Что там?» — спросила Эмили. «Конкорд рассказал нам о женщине», которая заявилась к нему в хранилище незадолго до того, как он перебрался в магазин хостоваров. Она играла в кроликов. Пару дней пожила там, как-то раз вышла за завтраком и не вернулась. Её вещи остались у него. Скорпио положил папку с документами на середину стола, включая это. Эмили подобрала папку И сняла две толстые синие резинки, удерживающие ее вместе. На первой странице над оглавлением красовался знакомый символ. Круг, парящий над треугольником. «Черт!» — сказала Эмили. «Это что, из Гейтвика?» Скарпио кивнул. «Я уже прочитал. Там все про исследование сна. Ничего полезного, разве что...» Инструкции по приему медикаментов и рекомендации по обращению с испытуемыми. Он достал стопку фотографий и протянул Эмиле. На снимках были запечатлены испытуемые во время процедуры. На головах у них были надеты шапочки, а к груди прикреплены провода, подключенные к большим аппаратам, напомнившим Эмиле синтезаторы 70-х годов. Одна из фотографий прилипла к другой. Она потянула за краешек, но тот порвался. «Неправильно делаешь», — сказала Мэйдэй. «Сначала дай им отмокнуть». «Серьезно?» — спросила Эмиля. «Ага», — ответила Мэйдэй. «Как-то пришлось расклеивать целую коробку старых маминых фотографий. Все выходные возилось». Эмиля продолжила разбирать несклеенные фотографии, и напоследние тихонько ахнула. «Твою мать! Что такое? Это мои родители». На снимке по обе стороны от незнакомого Эмили испытуемого сидели ее родители. Она едва их узнала. Совсем молодые они улыбались в камеру. Явление, по мнению Эмили, редкое. Внизу чёрным маркером было написано «Двое из шести? Сомнолог и нейробиолог?» «Двое из шести?» — спросила Эмили. «Это ещё что значит?» скорпио с остальными склонились, разглядывая снимок. «Твои родители были учёными, да?» Эмили кивнула. «У них было несколько степеней, и всё же сомнолог и нейробиолог среди них присутствовали». Мама занималась исследованиями сна, а папа — проблемами мозга. «Здание по адресу в Сан-Франциско, указанное в первых двух отчётах, давно снесли», — продолжил Скарпио. «Но есть ещё три офиса». Он пролистнул страницы, нашёл, что искал и указал. «Вот. Мехико, Лос-Анджелес и Сиэтл», — прочитала Эмили. И тут же полезла в интернет. Офис в Мехико снесли 10 лет назад, и сейчас там находилась парковка футбольного стадиона. По адресу в Лос-Анджелесе проводили рог-концерты, но офис в Сиэтле остался, и ехать до него было буквально несколько километров. Мэйдэй, тоже поискав в интернете, нашла последнего владельца здания. Оно принадлежало холдинговой компании, базирующейся в Сан-Франциско. Великая истина, Энтерпрайзис. «Погоди», — сказала Эмили, — «я их уже встречала». Она достала конвергенцию в межпространстве и ключ, найденный в родительском доме. «Где ты это нашла?» — спросил Скорпио, разглядывая документы. Эмиля рассказала про дом её детства, отмеченный на карте Конкорде. «Тихая комната постоянно всплывает», — сказал Скарпио. «А что такое межпространство?» «Промежуток между измерениями, видимо», — ответила Эмиля. Пейпер о нём слышала. «А ключ?» — спросил Скарпио, подобрав его. «Мы подозреваем, что он связан с жилым комплексом в Сиэтле», ответила Пейпер «Утром как раз собирались туда сходить».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 «Все ниточки ведут к Гейтвику». «Неделька выдалась адская», — сказала Скарпио. «Может, выспимся и подумаем завтра?» «Отличная мысль», — сказала Мэйдэй. «Я жуть как устала». Пока остальные вставали, потягиваясь, Эмили сидела и смотрела на фотографию улыбающихся родителей, стоящих по обе стороны от незнакомца, каком-то непонятном исследовательском центре ей так их не хватало но что же за чертовщину они изучали в гейтвикском институте она думала что ни за что не уснет но отключилась стоило голове коснуться подушки